Карин сбила меня с ног подсечкой, и стрела снайпера вонзилась в дерево за моей спиной на высоте моей груди. Карин откатилась в сторону, закрывшись от стрелка стволом другого дерева. Я тоже постарался убраться с линии выстрела. Лежа на земле, я формировал подходящий случай заклинания, одновременно пытаясь отыскать взглядом снайпера. А это явно был снайпер... Возможно, тот самый, с которым мы уже имели неудовольствие встретиться по ту сторону гор. По крайней мере, он использовал стрелы с таким же оперением. Магия бесполезна, если ты не можешь увидеть своего врага. Я переключил свое зрение в инфракрасный режим, подобный тому, которым пользуются драконы. Легче явно не стало. Лес он и есть лес. Он всегда полон мелкой живности а многочисленные стволы деревьев позволяют спрятаться даже роте солдат. «Лежи на месте!» – коротко приказала Карин, сбросила с плеча сумку и поползла куда-то в лес. На мой непрофессиональный взгляд, она двигалась не в ту сторону, но я не щел себя вправе указывать на это специалисту. Чем дальше, тем больше меня выводила из равновесия эта ситуация с телохранителем – Мне казалось нечестным посылать кого-то рисковать жизнью из-за меня. Интересно, думал бы я так же, если бы моим охранником был мужчина? Я решил оказать Карин посильную помощь, подставившись еще под один выстрел и заставив снайпера себя обнаружить. Поскольку я все-таки не такой уж дурак, предварительно я выставил перед собой невидимый силовой щит. Я поднялся на колени и высунулся из-за дерева. Мне показалось, что стрела летит прямо мне в левый глаз. Вполне возможно, что именно туда она и летела. Это было незабываемое ощущение. Видеть приближающуюся ко мне смерть, и на мгновение моя душа ушла в пятки. Это длилось не дольше одного удара сердца. В следующий миг стрела ударилась о щит, отскочила от него и упала на покрывающий землю слой перегноя. В метрах в 150 кто-то коротко вскрикнул. Поскольку голос принадлежал Никарин, я подумал, что она обнаружила стрелка раньше, чем он ее. Обнажив меч и продолжая удерживать перед собой силовую завесу, я бросился на крик. Теперь с той стороны доносились звуки схватки. Меч стал... Мечи сталкивались между собой с характерным звоном, который может издавать только очень качественно обработанный металл. Подобравшись поближе, я испытал желание сунуть свой меч обратно в ножны, потому что мое присутствие оказалось совершенно бесполезным. Карин билась двумя подаренными гномами-клинками. Стрелок защищался мечом и коротким кинжалом. Движения бойцов были так быстры, что я не успевал их отслеживать. По общепринятым стандартам я мог считаться совсем неплохим фехтовальщиком, но этим двоим я и в подметке не годился». Любой из них был способен нашинковать меня в фарш быстрее, чем я успел бы моргнуть. На мой взгляд, это был редкий случай, когда силы опытных фехтовальщиков оказались равны. А случается такое крайне редко. Обычно равны между собой только дилетанты. Оба одинаково ничего не умеют. Когда боец выходит на профессиональный уровень подготовки, такого случиться не может в принципе. Ибо каждый из них прошел свой путь по общей дороге к совершенству и любой лишний сантиметр этого пути обычно оказывается решающим бои профессионалов никогда не длятся долго один просчет одна мелкая почти незаметная ошибка одно не слишком удачное движение любой даже самый незначительный внешний фактор и лучше подготовленный боец берет верх над тем кто оказался хотя бы чуточку меньше подготовлен но иногда очень редко Случается и такое, что одно предельное мастерство сталкивается в бою с другим. Когда совершенство сталкивается с совершенством, нам, серым и убогим, остается только скромно скурить в сторонке. Я не мог вмешаться в бой и оказать Карин помощь, хотя желание было безмерным. Но противники передвигались так быстро, что я не мог направить на снайпера ни своего клинка, ни заклинания. 30 секунд, минута. «Две». Это было невероятно. Высекаемые при ударах искры падали на землю дождем. Ноги бойцов танцевали на опавших листьях стремительный и грациозный танец. Мечи двигались так быстро, что в какой-то момент становились невидимыми. Вдруг Карин вскрикнула и упала на одно колено. «Я поднял свой клинок, чтобы прийти ей на помощь, но это было излишне». Ее противник отшатнулся, выронив меч. Мгновением позже я разглядел, что он уронил меч вместе со своей правой рукой, отсеченной по локоть. Самое странное, на лице стрелка не было боли или ужаса. Я не сразу понял, что означает выражение его искаженной физиономии, а когда понял, это было изумление, крайняя его степень.